Седьмая глава. Свет познания. Прошло много времени, и оно показалось целую вечность маленькому страдальцу, пока наконец он встал на ноги и мог снова ходить. Но с этих пор выздоровление его пошло уже так быстро, что через месяц с т р з а н был таким же сильным и подвижным, как прежде. Во время своего выздоровления Он много раз восстанавливал в памяти бой с гориллой, и первой его мыслью было снова отыскать то чудесное маленькое оружие, которое превратило его из безнадежного слабого и хилого существа в победителя могучего зверя, наводившего страх над ж у н г л и Кроме того, он всей душой стремился снова побывать в хижине и продолжать осмотр тех диковинных вещей, которые находились там. Однажды рано утром он отправился на розыски. Он скоро увидел начисто обглоданные кости своего противника и тут же рядом, прикрытый опавшими листьями, валялся его нож, весь заржавленный от запекшейся крови гориллы и от долгого лежания на влажной почве. Ему не понравилось, что прежняя блестящая поверхность ножа так изменилась. Но все-таки в его руках это было достаточно грозное оружие, которым он решил воспользоваться при первом случае. У него мелькнула даже мысль, что отныне он уже не должен будет спасаться бегством от наглых нападений старого тублата. Через несколько минут Тарзан был уже около хижины, опять открыл ее дверь и вошел. Его первой заботой было изучить механизм замка. и пока дверь была открыта, он внимательно осмотрел его устройство. Ему хотелось точно узнать, что собственно держит дверь закрытой и каким образом она открывается, как только прикоснешься к замку. Тарзан увидел, что изнутри тоже можно притворить и запереть дверь на замок. Он так и сделал, чтобы никто не мог потревожить его во время занятий. Тогда он приступил к систематическому осмотру хижины. Но его внимание было опять главным образом приковано к книгам. Казалось, они имели на него какое-то странное, непреодолимое влияние. Он не мог сейчас заняться ничем иным, до такой степени захватила его увлекательная сила и изумительная тайна книг. Здесь был букварь, несколько э л е м е н т а р н ы х д е т с к и х к н и ж е к какие-то многочисленные книги с картинками и большой словарь. Тарзан рассмотрел их все. Больше всего ему понравились картинки, но и маленькие странные б у к а ш к и покрывавшие страницы, где не было рисунков, возбуждали в нем удивление и будили его мысль. Сидя с поджатыми ногами на столе в хижине, построенной его отцом, склонившись своим стройным и нагим телом над книгой, этот маленький первобытный человек... С густой гривой черных волос и блестящими умными глазами представлял собой трогательную прекрасную живую аллегорию первобытного стремления к знанию сквозь черную ночь умственного небытия. Лицо его поражало выражением напряженной мысли. Каким-то не поддающимся анализу путем он уже н а щ у п а л ключ к столь смущавшей его загадке о таинственных маленьких букашках. Перед ним лежал букварь. А в букваре был рисунок, изображавший маленькую обезьяну. Эта обезьяна походила на него самого, но за исключением рук и лица была покрыта каким-то забавным цветным мехом. Тарзан принимал за мех костюм человека. Над картинкой виднелись семь маленьких б у к а ш е к М, А, Л, мягкий знак, Ч. И К. И он заметил, что в тексте на той же странице эти семь букашек много раз повторялись в том же порядке. Затем он постиг, что отдельных букашек было сравнительно немного, но что они повторялись много раз, иногда в одиночку, а чаще в сопровождении других. Он медленно переворачивал страницы, в г л я д ы в а я с ь в картинки и текст. И отыскивал повторение знакомого сочетания М А Л мягкий знак Ч И К. Вот он снова нашел его под другим рисунком. Там опять была маленькая обезьяна, и с нею какое-то неведомое животное, стоявшее на всех четырех лапах и походившее на шакала. Под этим рисунком б у к а ш к и слагались в такое сочетание М А Л мягкий знак Ч И К и С О Б А К А. И так эти семь маленьких букашек всегда сопровождали маленькую обезьяну. Таким образом шло вперед учение Тарзана. Правда, оно шло очень очень медленно, потому что сам того не зная он задал себе трудную и кропотливую работу, которая вам или мне показалась бы невозможной. Он хотел научиться читать, не имея ни малейшего понятия о буквах или письме. и никогда не слыхав о них. Тарзану долго не удавалось справиться с поставленной им себе задачей. Прошли многие месяцы и даже годы, пока он разрешил ее. Но спустя долгое время он все-таки постиг тайну маленьких букашек. И когда ему исполнилось пятнадцать лет, он уже знал все комбинации букв. сопровождавшие ту или иную картинку в маленьком букваре и в двух книжках для начального чтения. Разумеется, он имел лишь самое туманное представление о значении и употреблении союзов глаголов, местоимений, наречий и предлогов. Как-то раз ему было тогда около двенадцати лет, в одном из ящиков стола он нашел несколько карандашей. Случайно проведя концом одного из них п о с т о л у он с восхищением увидел, что карандаш оставляет за собой черный след. Тарзан так усердно занялся этой новой игрушкой, что поверхность стола очень скоро покрылась линиями зигзагами и кривыми петлями, а кончик карандаша стерся до дерева. Тогда Тарзан принялся за новый карандаш. но на этот раз он уже имел в виду определенную цель. Ему пришло в голову самому изобразить некоторые из маленьких букашек, которые ползали на страницах его книг. Это было трудное дело, прежде всего уже потому, что он держал карандаш так, как привык держать рукоять кинжала, что далеко не способствовало облегчению письма или разборчивости написанного. Однако Тарзан не бросил своей затеи. Он занимался письмом всякий раз, когда приходил в хижину, и в конце концов практический опыт указал ему такое положение карандаша, при котором ему легче было направлять и водить его. И тогда он получил возможность воспроизвести некоторые из маленьких букашек. Таким путем он стал писать, срисовывая букашки. Он научился и другой вещи, их числу. И хотя он не мог считать в нашем смысле этого слова, он все же имел представление о количестве, в основе которого лежало число пальцев на одной руке. р о и с в разных книгах. т а р з а н убедился в том, что ему теперь известны все породы букашек, появляющихся в разных комбинациях. Он тогда без труда расположил их в должном порядке. Ему было легко это сделать, потому что он часто перелистывал занимательный иллюстрированный букварь. Его образование таким образом шло вперед, но самые важные познания он приобрел в неистощимой сокровищнице громадного иллюстрированного словаря. даже после того, как он понял смысл букашек, он продолжал гораздо больше учиться по картинкам, чем с помощью чтения. После того, как он открыл расположение букв в алфавитном порядке, он с наслаждением искал и находил знакомые ему комбинации. Слова, сопровождавшие их и их определения, увлекали его все дальше и дальше в громадную область з н а н и я Семнадцати годам Тарзан научил с я ч и т а т ь детский букварь и вполне понял удивительное значение маленьких б у к а ш е к Он уже больше не презирал своего головотела, не приходил в отчаяние при виде своего человеческого лица. Он знал теперь, что он принадлежит к совсем иной породе, чем его дикие и волосатые соотоварищи. Он был ЧЕЛО. В Е К. Они О Б Е З. Мягкий знак Я Н И.